Ускользающие миры Укиё-э. -йо Юситоси В Период Эдо, эпоху правления сёгунов Токугава, 1603-1868. С окончанием междоусобных войн начали активно развиваться торговля и Это время золотой век поэзии и деревянной гравюры, подаривший миру гения Хайку Мацуо Басё, а также целую плеяду величайших художников японской истории. Маранобу, Хукусаи, Утамаро, Утагаву и Хиросиги. Жизнь горожан точно в зеркале отражалась в популярнейшем виде изобразительного искусства того времени — гравюрах у э Картины эти представляли собой оттиски с деревянной основой и посвящались самым разным сторонам неформальной жизни горожан. И именно благодаря деревянной гравюре мы можем представить жизнь японцев позднего средневековья во всей ее полноте. Сама техника ксилографии. Печать из деревянных досок зародилась в Японии еще в период Хэйан наряду с новой волной расцвета буддизма. В начале 17 века появились первые иллюстрированные ксилографические книги, издаваемые массовым тиражом. В ранних изданиях тексты иллюстрации печатались черным цветом. Но уже к концу 18 века они стали многоцветными. Каждый цвет на гравюру наносили отдельно, слой за слоем, используя для этого разные доски. Процесс создания у Кио Э был цеховым, в нем участвовали, как правило, художник, гравер и печатник. Важную роль также играл издатель, изучавший спрос и определявший тираж. Художник делал контурный рисунок тушью на тонкой прозрачной бумаге. Гравер, наклеив рисунок лицевой стороной на доску из вишни, груши или самшита, вырезал первую печатную форму. Затем делалось несколько черно-белых оттисков, на которых художник обозначал задуманные цвета. Дальше гравюр изготовлял необходимое количество, иногда более 30, печатных форм, каждый из которых соответствовал одному цвету или тону. Печатник, обсудив с художником цветовую гамму, он наносил краску растительного или минерального происхождения и на влажной рисовой бумаге вручную печатал гравюру. Доски раскрашивали труки, руки лощили, задували золотым или серебряным порошком. Японская гравюра стала синонимом изысканности и хорошего вкуса. К концу XIX века гравюры укиё э приобрели популярность во всем мире. Их коллекционировали Вислер, Мане, Дега, Ганкур, Золя. Основателем направления считается Маранобу Хисикава или Китибе. Годы жизни около 1618 и около 1694. Японский живописец графика зеду. Позднее классиками укиё э стали основатель пейзажной графики великий Кацусика Хокусай создавший историческую вершину Уйкио-Э. Знаменитое собрание гравюр 36 видов фудзи, две серии по 36 работ в каждой. Его последователь Китагаву Утамару, а также Андо Утагава Хиросиги и его 100 знаменитых видов Эдо. Буквально Уйкио-Э переводится как «картина ускользающего, приходящего мира». Эдакое «Остановись мгновение ты прекрасно только на деревянной доске. Название жанра говорит само за себя. Большинство работ у Э повествуют именно о бренном и приходящем, о том, что может в любой минуту исчезнуть, а потому и публика готова была заплатить, чтобы на это взглянуть. И именно деревянная гравюра, не скованная канонами так, как классическая живопись, стала самым массовым и доступным видом искусства для горожан. Темами для Укио Э чаще всего являлись события с повседневной жизни города, сюжеты жанровых рассказов и книг, пьес театра Кабуки древней и современной поэзии. Благодаря возможности массового тиражирования, в силографии все чаще украшали частные дома, использовались для создания книжных иллюстраций, плакатов, рекламы афиш, оформляли практически весь быт горожан. Не случайно первые у Кио э с которыми познакомился Европейский Запад, включая работы Хокусая и Утамаро, были дешевыми оттисками на оберточной бумаге, в которую голландские купцы заворачивали купленные в Японии товары. Но помимо красочности филигранности и филигранности исполнения, гравюры эти пользовались столь бешеной популярностью еще и потому, что их авторы совершенно не стеснялись в выборе тем: вольные издатели, книг, журналов, плакатов, афиши и тому подобное, определявшие, что именно изображать, из кожи вон лезли, стараясь угадать желания читающей публики. А публика, страдавшая от жестких рукавиц диктатуры Сюгуната, Жаждала бурных развлечений, низвергания догм и нарушения моральных запретов. Не случайно именно благодаря Укиио Э мы становимся свидетелями откровенных цен в кварталах красных фонарей. Изучаем во всех подробностях жизнь куртизанок, визуально участвуем в акханалиях с актерами кабуки, невольно погружаемся в смакование всех мыслимых грехов разврата и смерти. Даже самые классические мастера деревянной гравюры не чурались этих тем. Так, по мнению некоторых критиков, знаменитая гравюра Хокусая «Осьминог и ныряльщица» 1814 год, не говоря уже о сценах из жизни гейш или отдыха в общественных банях, фактически обусловила зарождение японской порнографии. Да и, строго говоря, половину, если не больше всей популярной продукции у э -e даже в наши дни стоило бы выпускать под грифом «18+.» Однако именно наследие Укийо-Эй позволяет нам ощутить, чем жило подсознание японцев в эпоху тотальной общественной консервации при диктатуре Сюгуната Токугава. И чем, помимо всего, обусловлен большой взрыв буржуазной революции Мэйдзи 1868 года, обеспечивший мощнейший толчок для становления и развития той Японии, какую мы наблюдаем сегодня. Как ни жаль, феерическая история Укийо-Эй заканчивается с приходом западных технологий. В 1868 году произошла революция Мэйдзи. Сюгунат пал, императора вернули на трон. И Япония открылась миру и открыла мир для себя. В страну ухлынули новые технологии, в частности и фотографии и литографии. А деревянная гравюра, так же как и самурайское искусство махания мечом, отошла в прошлое. Последним из великих гуру Угио Эн, равне с Хиросигой и Хокусаем, творившим за 100-200 лет до него, Был мастер Юситоси Цукиока, настоящее имя Юнидзиро Овария, годы жизни 1839-1892. Одной из главных его заслуг перед миром считают галерею потрясающих портретов японских женщин периода Эдо, созданных им в период, когда гравюра по дереву уже отмирала. Бурный прорыв в торговле с Западом подарил японцам сразу два технологических новшества в изобразительном искусстве – литографию и фотографию. Больше никто не хотел тратить время и силы на долгие, многоступенчатые процессы оттиска с деревянных блоков. Отпала необходимость в цеховой организации для создания гравюры. Новые технологии экономили время и обеспечивали огромные тиражи для массовой печати, на фоне которых потеря в уникальном качестве изображения казалась уже несущественной. К концу XIX века из всех мастеров у Кио э один лишь Юситоси продолжал работать в старой манере. В Японии, которая, по его мнению, отказывалась от своего прошлого, он практически в одиночку сумел вывести искусство укиё-э на новый уровень. Родившийся при Сигунате Токугава, Юситоси пережил революцию Мэйдзи и застал уже обновляющуюся Японию. Как и многие японцы, он с огромным любопытством осваивал новшества, привносимые из остального мира. Но чем дальше, тем горше сокрушался над утратой многих аспектов традиционной японской культуры. В своих уплывающих мирах он старался отражать редкие, неповторимые моменты японской жизни, искренне стараясь напоминать японцам, кто они сами по себе. Родился Юнэдзиро в семье богатого купца, купившего статус самурая. После смерти матери его отец сошелся с новой женщиной, для которой пасынок стал нежелательной обузой. В трехлетнем возрасте мальчика отдали на воспитание бездетному дяде, который и усыновил его. А в 1850 году он поступил в ученики к легендарному граверу Тагави Куниоси, который дал ему имя Йоситоси. Первую работу Йоситоси опубликовал в 14 лет. Это был триптих, посвященный морскому сражению при Доннаура, исторической битве далекого 1185 года, положившей конец феодальной войне кланов Тайра и Минамото. С 1853 года Япония переживает нелегкие времена. У Юситоси умирает учитель, а через два года и родной отец. Юноша переживает долгую черную полосу нищеты, голода и безработицы. В 1863 году его усыновляет художник Сессай Цукиока, и Юситоси принимает фамилию отчима. Первый большой успех приходит к Цукиоке только в 1865 году. Вместе с серией гравюр стоит история о привидениях из Японии и Китая. Всю дальнейшую жизнь изображение мифических духов, привидений и прочей нечисти составлял один из главных коньков мастера и приносил ему неплохой доход. Однако с 1860-х годов он пробует себя и в других популярных темах. Создает портреты городских красавиц, гейш, актеров кабуки, эротическую графику Сюнга. Большое внимание уделяет и кровавым образом военным баталиям, смерти в бою, самоубийству, хракиль. В 1866 году совместно с художником Итиаи Юсиику он выпускает серию гравюр коллекции садизма и крови». Затем уже единолично серию «Искусство смерти». В 1868 году, сразу после падения клана Токугава, он описал последние кровавые сопротивления подданных Сёгуна под Уэну, создав серию «100 знаменитых воинов в сражениях». Увлечение мастера темами ужасов и привидений заставляло многих его поклонников предполагать, что он был душевно больным. Возможно, в том была некая доля правды. Нужда и голод, в которых жил художник, наносили непоправимый вред его психике. Но не будем забывать, что тема смерти в принципе имела долгие традиции в Укиоэ и всегда была востребована широкой публикой. А подобное настроение навевала и сама атмосфера насилия и беззакония, царившая в годы свержения власти Сегуна. В 1871 году Цукиоку впал в глубокую депрессию, не мог работать, мучился чувством бесполезности и неизбежной беды. Он жил со своей подругой в промерзлой развалившейся хибаре. Оба были вынуждены продавать свою одежду и имущество, разбирать половицы дома, чтобы согреться. В год он готовил всего несколько гравюр, да и те не находили покупателя. В итоге подруга решила немного-немало ни ни продать себя в бордель, чтобы на вырученные деньги хоть как-то поддержать своего гениального возлюбленного. В 1873 году художник поправляется, а признание его таланта возрастает. Он получает заказ за заказом, ему предлагают сотрудничество в солидной газете Ховы Симбун». В 1875 году он работает там иллюстратором. Его благосостояние улучшается, известность растет. Он меняет свою фамилию на Тайсо «Большое возрождение» и с головой уходит в работу. В 1877 году Цукиока становится живым очевидцем восстания самураев княжества Сацума против императора. Его рисованные очерки о ходе восстания и разгроме пользуются огромным успехом. Жизнь становится стабильнее. Он, наконец-то, разделывается с долгами, покупает дом и сходится с бывшей гейшей по имени Тайкоса Камаки, на которой позже и женится. Безопасность и благополучие настраивают его творчество на более гуманный лад. Он создает гравюры о событиях в бытовой повседневной жизни, пытаясь спасти традиции у э через возвращение к старым классическим его образцам. Изображает героев старинных легенд. Сочетает привычные для у э растительные краски с яркими анилиновыми. Тематика и общая тональность его работ заметно смягчается, особенно в портретах. Чем дальше, тем тщательнее он старается передать на бумаге мельчайшие детали фигуры лиц, позирующих ему натурщиц. Набрав команду из 80 учеников, мастер приступает к проекту «100 видов луны» по мотивам японских и китайских историй и мифов. Каждый лист серии повествует о каком-либо историческом событии или известном персонаже. Серия пользуется огромным успехом. Люди выстраиваются в километровые очереди, чтобы получить новые оттиски. Продолжая работу над женскими портретами, он посещает множество токийских ресторанов, где рисует официанток. А в 1888 году начинает и в том же году заканчивает одну из своих самых прославленных серий женских портретов – 32 проявления светских манер. Затем, вернувшись к старой теме, выпускает серию «Новые формы 36 призраков». Любопытно, что на многих работах из этой серии нет изображений призраков как таковых. Мастер создает лишь эмоциональное состояние персонажа, который ждет встречи с потусторонними силами. Но именно в этот период душевное состояние Цукиоки вновь ухудшается. Его помещают в лечебницу. Весной 1892 года он покидает ее и арендует комнату, где живет до конца своих дней в одиночестве. И в 1892 году в возрасте 53 лет умирает в своей постели от кровоизлияния в мозг. Предсмертная поэма художника посвящена Луне, которую он рисовал на протяжении всей своей жизни. Сияя все ярче. Ночи пройти не дает. Летняя луна. После смерти художника его слава продолжает расти как в Японии, так и на Западе. И на сегодняшний день он почти повсеместно признается как самый выдающийся и самый последний мастер японской гравюры своей эпохи. Серия «32 проявления светских манер» Узоку Саньюнисо, 1888 Эта серия признана самым изящным собранием работ Сукиоки в жанре битзинга, то есть портретов прекрасных дам. В ней художник изображает женщины из самых разных социальных слоев, представляя нам как классических красавиц конца XVIII – начала XIX веков, так и тех, кого художник встречал на протяжении своей жизни. Не менее четверти женщин на этих портретах – куртизанки различных рангов из знаменитого квартала красных фонарей Юсивара. Хотя критики отмечают в данной серии несомненное влияние его предшественника, великого Китагаву Тамару, годы жизни 1753-1806. Они тут же подчеркивают инноваторские приемы, разработанные Цукиокой именно в этой серии. Так, каждая гравюра показывает какую-либо сценку из повседневной жизни женщины, причем особый акцент делается на ее индивидуальные эмоции. То серьезно отличает эти работы от стандартно идеализированных фигур привычных, классических битзинга – портретов прекрасных дам. Для более детального изучения все эти 32 работы, в том числе и с русскоязычными описаниями, сегодня можно найти в интернете. Здесь же приведем лишь четыре примера, наиболее показательных, на наш взгляд, проявления светских манер, с пояснением особо любопытных исторических деталей. Распаленная, прижигаемая, богатая домохозяйка эпохи Бунсей. 1818-1830 Молодая дама в явном страдании смотрит через плечо. Она проходит сеанс моксотерапии, или термотерапии, популярной на Востоке практики прижигания моксом, смесью лечебных трав. Кусочки целебного снадобья, точно благовоние, медленно тлеют, разложенные на нужных точках ее спины. Моксотерапия, как разновидность физиотерапии, близка к иглоукалыванию. Здесь также стимулируются определенные точки жизненной силы на поверхности тела. Но в отличие от акупунктуры, моксотерапия болезненна, после нее на коже могут оставаться шрамы, примерно как от прижигания сигаретой. На этой гравюре угадывается общение с некой персоной за кадром. Женщина переживает очень интимный момент, она страдает от боли, и ее шея полностью обнажена. Сама она не смогла бы поместить снадобье себе на спину, а значит в комнате присутствует кто-то еще. На этого кого-то она и смотрит, прячу губы. Она не стала бы так смотреть на простую служанку. Скорее всего, в такой позе она смотрит на своего любовника, а геометрически прямо на зрителя. Обнаженная шея в японской эстетике – одна из самых эротичных частей тела. Подобный ракурс заставляет нашу героиню выглядеть по-настоящему горячей штучкой в самых разных смыслах этого выражения. Моксотерапия была популярна среди богатых горожан в основном купеческого сословия но не среди самураев. Пущей интриги данному портрету придает еще и тот факт, что особенно популярна эта практика была среди гейш. Когда мода конца 1880-х годов начала диктовать дамам носить платье с обнаженной спиной, это для многих стало проблемой. Гейши, как действующие, так и бывшие, не желали демонстрировать публике свои спины с ожогами от целебных трав. Чешется Любовница-содержанка. Какой. Эпохи кай 1848-1853. Термин «какой» буквально означает «окруженная изгородью». В отношении дамы это означало, что она принадлежит только одному. Богачу, который обеспечивает ее безбедное существование в обмен на плотские утехи. Для человека состоятельного в те времена считалось престижным завести себе вторую или даже третью семью. В зависимости от статуса своего патрона, его фаворитка могла получить уважаемую позицию в обществе. Профессиональные гейши всегда стремились найти себе такого исключительного господина – Данна, чтобы укрепить свой общественный имидж и обеспечить себе стабильную финансовую базу. Жарким летним утром девушка выглядывает из-под сетки от комаров. Название гравюра намекает на то, что сетка не спасает ее от назойливых насекомых. Гребень с орнаментом почти выпал из ее волос. Прическа взъерошена. Халатик Юката сполз с ее плеч, грудь обнажена. Общий образ делает эту работу едва ли не самой чувственной в серии. В ожидании. Супруга начальника пожарной бригады в эпоху Каэй. 1848-1854. Это весьма нетерпеливая дама, жена пожарного, причем, как указано в названии работы, довольно высокого ранга. В деревянном Эду, где притиснуты друг к другу здания то и дело охватывало пламя, пожарные представляли отдельный могущественный класс. По природе своей работы они имели большое влияние в таких сферах деловой жизни, как городское строительство и торговля недвижимостью. Для простых же горожан они выступали символами храбрости и силы, состязаясь в популярности с актерами кабуки и борцами сумо. Но так или иначе от супруги начальника пожарной бригады Требовалось быть женщиной сильной, волевой и принимать посильное участие в работе мужа. Скорее всего, она с нетерпением ждет его возвращения. На спине за ее спиной висит его пожарный роба, тяжелый, из толстого сукна, который насквозь промачивали водой перед тем, как пожарный вступал в схватку с пламенем. На спине роба олеет иероглиф Матои, профессиональный стандарт пожарного дела. В руках жена держит курительную трубку а на очаге за ее левым плечом кипятится чай для хозяина, который должен вот-вот вернуться домой. Выходящая на прогулку. Супруга аристократа в эпоху Мэйдзи. 1868-1912. В описании героини произведения Цукиоко употребил в названии уважительный термин «сайкун» — «супруга», подчеркивая высокий класс, изображенный на портрете дамы. Она элегантна, модно и дорого одета, и, скорее всего, живет в богатом и изысканном семействе. В этой работе художник вернулся к традиционному для Укио Э увеличении всего самого современного на тот момент в его жизни. Характерно, что серия завершается именно этой гравюрой, тогда как все предыдущие портреты в ней куда менее модерновы. На протяжении всех 32 проявлений светских манер Юситоси раскрывает привычки и обстановку культуры Эдо, погружаясь довольно глубоко в историю. И тем не менее он заканчивает свое ностальгическое путешествие ярким образчиком модерна из вестернизированного Токио. Возможно, сам художник признавал, пусть даже с неохотой, что изменения реставрации Мэйдзи переносят женщин его общества в совершенно новую эпоху и принципиальный иной мир. Но по сегодняшнему рейтингу в Японии, из всех работ Сукиоки современная молодежь чаще всего вспоминает и выделяет именно ее. Насколько сам Юситоси оценил такой гибрид, Насколько высок был его личный рейтинг работы из этой серии, нам, конечно, неведомо. Однако любопытно видеть, что именно такой работой фактически завершается весь многовековой период искусства ускользающих миров.